Обед уже прошел, но Митю покормили. Знал он, что такое больничные рационы, какая тут пресная диетическая еда. Лежал как-то с аппендицитом. Но оказалось, что психов на удивление кормят вполне прилично. И место отвели Мити в палате, а не в закутке в коридоре, как он того опасался, поскольку ехал сверх комплекта. Палата больше походила на комнату в общежитии. Но все равно Митя внутренне сжался. Он окунулся в этот полосатый и зарешеченный мир, в котором одни двери постоянно на запорах, а вместо других — лишь занавесочки. А народ, конечно, он сам в больничной пижаме выглядел не грандом, но встретив в коридоре толстомордого парня с пустым взглядом, ощерившего в просительной улыбке ребенка гнилые зубы, дай закурить, дай, закурить, дай! Митя изготовился бежать отсюда немедленно. Он даже обернулся, Зазирался, но, увы. В курилке, этом своеобразном клубе любой больницы, Митю сразу же спросили. «В который раз?» «В первый». «Это ничего, я в третий, А вот дядь Вить и считать забыл, Верно, дядь Вить? Он тут живет, А на воле бывает только на побывке» а этому мордатому, этому Боре курить не давай, ему хоть сколько давай, он не алкаш, он чокнутый. Все это говорил мужик, как обычно говорят, или немного уже выпивший, или с глубокого похмелья, когда бьет ремор, торопливо захлебываясь рассыпчатыми фразами. На лице мужика было два шрама. Из-за них губы иногда сжимались в кривую щелочку. Вырези вырезе ковбойки синела татуировка. «Но ты не трухай, парень», — сказал он. «Я тут две недели, вот развернут и хватит, а больше мне нельзя, у меня печень больная». Так что на праздники, ух, и напьюсь. «А как же, ведь лечат!» — удивился Митя. Я слышал, что после этого нельзя пить. Мужик криво усмехнулся. «Уметь надо. Ты вон дядю Витю спроси. Он научит. Он тут все академии факультеты прошел. Верно, дядя Вить?» Тот, кого называли дядей Вити, удрученно курил и не откликнулся, даже бровью не повел. А разговорчивого звали Валентин, фамилия Даганов, чернявый, кучерявый, поди угадай, какой национальности. Жил в Баку, там жена осталась, дети растут. А сам Валентин вот уже два десятка лет По старательским артелям. Завлекательное оно старательство. Сезон вкалываешь, как угорелый, За рычагами днюешь и ночуешь. Сухой закон, и заработки ничего. Иной сезон при расчете По десяти тысяч выходила на руки». «Зимой гуляй, душа, при таких-то деньгах!» Оказалось, что не все попадают сюда одинаково. Одни приходят, как говорится, на своих ногах, по своей воле или по настоянию жены, душу, которой конец измотал муж пропойца, а также по направлению администрации – Например, завода. Дядя Витя тоже здесь по воле дирекции. Он кочегар в котельной этой самой больницы. И как только на работе напьется, так дядю Витю на сульфазин и на две недели в полосатую пижаму. Работает он по-прежнему в котельной тем же кочегаром, «Только уже не за зарплату, а за казенные харчи!» Как зло пошутил вольный старатель Валентин Даганов. Больше двух недель дядю Витю не держат, и больше двух недель не держится в трезвости дядя Витя на воле, до первой получки. В последний раз кочегар попал назад на второй же день после выписки. Пришел сам. Дядя Витя сильно подрывал веру в успех лечения. Врачи негодовали на него, но что делать, придумать не могли. Пациентов привозят и скорая помощь. Это чаще всего на больничном жаргоне завернутые, то есть в белой горячке или с сильным алкогольным отравлением. Обычно они уже ловят чертиков, бредят, ведут себя буйно. Отсюда и глагол «развернули», значит, вылечили. Хотя бывает и так, что от белой горячки вылечат, а человек все равно остается не в своем уме. Завернутым. Близким по значению оказалось и слово «погнал». Оно, как выяснилось, восходит к медицинскому термину «выдавать психопродукцию», то есть бредить, галлюцинировать и тому подобное. «Выдавать» больные заменили более знакомым «гнать», стало гнать психопродукцию, а потом и просто гнать. Поэтому, если о ком-то говорили, что он погнал, значит, с ним начался бред, появились галлюцинации. Впоследствии Митя достаточно нагляделся на этих погнавших. Иные так живописно описывали, якобы видимые ими сцены и картины, что те вполне годились бы фантастические рассказы. Сульфазин, объяснили Мити, это такое лекарство, растворенное в пальмовом масле сера. Очень болючий укол. После него поднимается жар, но хорошо очищает кровь, отбивает на первое время желание пить. А разные «подача», «полбанки», «стопарь», «врезать», «закеросинить», «вмазать» были Мити давно и хорошо знакомы по пьянкам. Уже на другой день Митя пользовался всеми этими словечками, даже не замечая их. Труднее было привыкнуть к тому, что означают они на деле. Например, он долго не мог прийти в себя, когда впервые увидел погнавшего парня. Новенького, на вид не старше 30 лет, ввели два санитара. Парень испуганно озирался потухшим взглядом. Испитое серое лицо... Застыла в жалкой улыбке слабоумного. Один глаз сплошной синяк, Неровно подстриженная ручной машинкой голова, покрыта коростами и шрамами. Он весь, как говорила потом санитарка, был усыпан в шами. И по документам, найденным при нем, получалось, что до такой черты он опустился, Не более, чем за две недели. Две недели назад он ушел в отпуск. Митя прислушался к бормотанию парня. Тот бессвязно повторял. «Только не бейте, а...»